Глава 5. Способность управлять временем. Его команда достигла своих позиций не очень быстро, так что они уже должны были встретить кого-то из соперников. Но почему же все так тихо? Б решил, что он должен сообщить команде о существующей обстановке. Если на других линиях все так же спокойно, то это проблема. Однако Хагрис не собирался давать ему подобную возможность, словно почувствовав приближение противника. Обездвиженный мяг внезапно начал двигаться, и это был призрачный князь. Его невероятный мираж Ринулся атаковать в сторону Бэя. Четыре противника, учитывая скорость Минотавра, он шел прямо в лапы своей смерти, но все поразились тому, что Бэй внезапно остановился и затаил дыхание. Подобное чутье поражает. Только какая теперь уже разница? Почти одновременно с этим другие члены команды убийцы богов поспешили сблизиться друг с другом и, увеличив свою скорость, бросились. Нет, они не бросились спасать Минотавра. Появился капитан противников, и их целью стало прорваться через центр. В конце концов, слава Император набралась мужества для использования против них такой глупой тактики, так что они должны заплатить за это. Марс бежал впереди, желая поскорее разобраться с этим Демарион и BS 001 Другие же члены команды Убийцы Богов» начали обходить противника с фланга. Тем временем Бэй не собирался убегать от обнаружившего себя противника. В этот момент он лишь думал о том, как ему дольше продержаться. Как воин бедана, он был готов в любую минуту пожертвовать собой ради общего дела. Бог! Минотавр внезапно сделал рывок и протаранил атакующего в лоб призрачного князя, но так как это был всего лишь фантом, за этим последовал лишь взрыв энергии. После этого Бэй нацелился на здание сбоку. Нужно максимально затянуть эту охоту, в которой ему выпала честь оказаться дичью, но... бам! Точный выстрел из лазерной винтовки заставил его отшатнуться, а дальше показалось он Нейра. До этого боя никто и представить не мог, что эта девушка может управлять тяжелыми мехами, и Императорский Страж появился словно из ниоткуда, и ударом своего огромного меча он сбил Минотавра с ног, после чего стенгер М и Призрачный Князь поспешили, чтобы нанести последний удар. Они не хотели тратить слишком много икс энергии, в этой битве она будет иметь важнейшее значение. у славы Императора был конкретный план на этот счет. В конце они обеднят свои силы, и именно это решит исход битвы. Однако в этот момент никто уже не придавал никакого значения ликвидации Минотавра, как, впрочем, никто больше не задумывался над тем, удачную или тактику подобрали асланцы для этого противостояния. Что происходит? В центре карты Де умудрился задержать сразу трех противников – Марса, Оливейдуса и Сивейни. Все трое словно угодили в болото и двигались теперь очень медленно, как при замедленном повторе. Вокруг бс 001 образовалось странно сияющее силовое поле трясина времени. Более того, это была способность X уровня Б. Лицо Де Марио в мехе наполнилось гордостью. Вот она разница между ним и обычными смертными. Никаким деревенщинам никогда за ним не угнаться. И братьеван не исключение. по сравнению с ним они просто отбросы. Его трясина времени вовсе не оказывала негативного влияния напрямую на противника, она замедлила ход времени в определенной области, то есть замедлялся в том числе и сам Демарио. Более того, это касалось не только движения, но и сознания. А это означает, что даже если противник обладает какой-либо прорывающей способностью X, воспользуется ей он гораздо медленнее, чем обычно. В этом и заключается покорение времени. и контролирующий его Де Марио, истинный аристократ. Он хотел, чтобы эта их победа была полностью его заслугой, и, став лучшим бойцом поединка, он подарит ее самой красивой принцессе в мире. Истребитель Синьба не попал в область поражения способности Демарио. он, не переставая, палил из своей винтовки, но лазер тоже замедлялся в силовом поле, так что попадания по энергетическому счету BS-001 были бесполезны. На другом поле битвы Б уже оказался уничтожен, Его воля была сильна, но в конце концов это ни на что, собственно, не повлияло. Вслед за этим воины Аслана быстро устремились в центр карты. Они смогли получить преимущество, и теперь дело оставалось только за Демарио с его способностью. Если ему удастся подольше продержать противника в своей тюрьме времени, победа будет за ними. Перед сражением эта тактика была подвергнута сомнению. Самое главное, сможет ли Демарио удержать свое поле достаточно долго, ведь это не так-то просто будет сделать. Если бы их противником был кто-то другой, еще куда ни шло. Но Марса и Ливейду совсем другой разговор. Тем не менее, Айна дала на это свое согласие. Хотя сила Марса никому еще не известна, Демарио должен сможет задержать его благодаря своей способности X. Каждая секунда имела решающее значение. Хлоп. В один момент вспыхнула световая волна, и завоеватель А ускорился. Сразу же за ним ускорился и беспощадный убийца Ливейдуса, Де уже начал отступление. Марсу понадобилось чуть больше трех секунд, чтобы разрушить свои оковы, и силовое поле рассеялось. Тем не менее, Де Марио в ответ на это лишь слегка улыбнулся, а когда, управляя своим мехом, он быстро скрылся за сооружением, зрителям ничего не стоило прочитать насмешку на его лице. Его способность x настоящий чит в реальности. Джан Шань выглядел ошеломлённым. Такая тактика была совершенно непродуманной. Марса или Ведус на полной скорости последовали за ним. Они были уже очень близко, так что скрыться от них будет невозможно. А если они уничтожат Демарио, это будет убийство за убийство. Два меха одновременно свернули за угол. без 001 скрылся там только вот-вот, так что им оставалось совсем чуть-чуть, чтобы его уничтожить. Но Марс или Ведусом почти сразу за этим почему-то обернулись. Только вот было уже слишком поздно. следовавшего позади меха, которым управлялась ИВ и не пронзила оружие BS-001. Вынув свои лазерные меч с жертвы, на сей раз не стал отступать, ему это больше было не нужно, потому что рядом появились члены его команды. Время иллюзорно. Всем показалось, что он убежал, но на самом деле нет. Умения, способности X, связанные со временем, зависят от обладателя этой способности. Время – самый благородный ресурс во Вселенной, и только такие, как он, его достойны. Именно поэтому Демарио считал, что он рожден, чтобы быть вместе с принцессой Айной. Они должны стать самой идеальной парой во Вселенной, ведущей Империю Аслан к объединению всего мира под своей властью. Именно такие амбиции скрывал в своей душе этот парень. Но, как бы там ни было, его тактика и впрямь оказалась успешной. Когда Сивэйни, управляя Жнецом, проходила через то место, на котором совсем недавно стоял БС01, Де Марио повернул время вспять и вернулся. Более того, такой возврат наделил его ужасающей поражающей мощью, что даже такой разведчик, как Сивэйни, не смогла избежать уничтожения одним ударом. Что же до ее способности становиться невидимой, перед лицом силы, покорившей время, она казалась совсем несерьезной. Де Марио очень легко мог разгадывать такие уловки. Наконец две команды встретились в центре карты, только вот в результате нескольких стычек они обменялись позициями, к тому же убийцы богов потеряли двух товарищей. Перед этим сражением было сказано много слов. Всем так хотелось посмотреть на сражение между убийцами богов и славой Императора, нас называли равными друг другу, но на самом деле мы так не считаем. Мы две совершенно разные команды, с разными стилями, и после этого поединка останется только слава Императора». Вдруг произнес Демарио по общему каналу. Но важно было то, как он это произнес. В его тоне чувствовалась невероятная мощь. Выйдя один против четверых, он смог не только их задержать, но еще и уничтожил одного из противников. При этом против него стояли не Абы кто, а Марс с Эливейдусом. Лучший способ воодушевить воинов Аслана это напомнить о величие их империи. Завоеватель Амахнул рукой, чтобы истребитель отошел назад. Де улыбнулся и тоже махнул рукой. Луди исчезла следом. Пусть снайпер сражается со снайпером, таким образом их битве больше никто не сможет помешать. К тому же преимущество по-прежнему на их стороне на двое Убийцы богов оказались в абсолютно невыгодном положении, но с этим можно было бы смириться, будь это просто поединком внутри Академии. Однако за ними сейчас наблюдает весь Млечный Путь. К тому же пусть Де и назвал лишь название их команд, Смысл был таковой, что это противостояние между Асланом и Абиданом. А это... На самом деле нельзя сказать, что Демарио был безрассуден в своем красноречии. Это этап, который требует сил, необходимое упорство. Такая ерунда, как скромность, уже давно никому не нужна. В конце концов, это уверенность, которой должна обладать Великая Империя.